Тут у стола появился сам хозяин с полным подносом снеги. Вот, благородные господа, лучшее, что вы найдете на Таире. Последнее время мы вынуждены готовить только в определенные часы, но для вас? Дон Крушинка хитро сощурился. А ну выкладывай, чего надо. Благородные господа, залебезил хозяин. Говорили столь громко, что я волей-неволей услышал, что господин, последовал учтивый поклон в сторону усатой Хари, собирается заняться наймом. Я бы мог предложить комнаты со значительной скидкой. — Чтобы цены взвинтить и остальных ободрать как липку, — грозно спросил Дон Крушинка, а потом расхохотался. — Ладно, щелыга можешь начать считать барыш, но я у тебя буду жить бесплатно, понял? Хозяин скорчил гримасу, но когда усатая Харя с грозным видом повернулся в сторону двери и сделал вид, что поднимается из-за стола, тут же замахал руками. «Конечно-конечно, какой разговор! Почту зачисть. «То-то!» — кивнул Дон и принялся за обед. К исходу месяца усатая Хария сформировал первую эскадру. Доны валили валом. Цены в тавернах и гостиницах взлетели до небес. Таирцы никогда не упускали возможности облегчить карман ближнего. Дон Крушенко назначил командующего и послал эскадру на маневры в район Нового Симарона. Спустя три дня его посетил специальный представитель Госдепартамента Содружества Американской Конституции на помаженный хлыщ средних лет с презрительно поджатыми пухлыми губками. «А знаете ли вы...» – начал он с места в карьер – что на ново совещании Большой Восьмерки было принято решение о... Договорить он не успел. Усатая Харя взъерепенился. «Да кто ты такой, сопляк? Я бил врага, когда ты еще на горшке сидел, и бил все годы, что ты протирал штаны за конторским столом». Он вскочил на ноги и наполовину вытянул шпагу из ножен. Хлыщ побледнел и забормотал. «Я представитель правительства Содружества Американской Конституции, «Вы будете иметь большие неприятности!» «Что?» — взревел Дон Крушинко и полоснул шпагой по саморегулирующемуся поясу типчика. «Да я тебя сейчас!» Посланник взвизгнул и, придерживая сваливающиеся штаны, вылетел на улицу. Позже, по зрелом размышлении, Усатая Харя понял, что отправить сюда этого типчика додумался очень умный человек. Очевидно, на такую реакцию он и рассчитывал. Все приличия были соблюдены. Содружество выразило протест и может умыть руки. О, лицемеры чертовы! Раздраженно швырнув шпагу, так что она ушла на дюйм в дубовый стол, Дон Крушинка заорал хозяину. «Водки!» Тот испуганно забормотал, что в нынешние тяжелые времена торговля с русской империей переживает определенные трудности, и многие товары исчезли из продажи. Но усатая харя знал, что причина в другом. Как и всякое импортное пойло, водка была достаточно дорога, а хозяин обязался кормить и поить его бесплатно. Он разозлился еще пуще. «Слушай, ты, дерьмо, мне плевать, где ты найдешь водки, но если через пять минут на столе не будет...» «Клянусь святым Николаем Коперником, узнаю старого дружка». Раздался вдруг от дверей знакомый бас. Усатая харя замер, потом медленно повернулся и расплылся в улыбке. «Пивной бочонок! Сивый ус, Ба! И счастливчик тут! Живой еще! Не кончилось твое везение!» Старые друзья обнялись. Дон Крушинка повернулся к стойке и рявкнул во всю мощь своих размявшихся во время перепалки с этим дерьмовым представителем легких. «Оно Бургунского, живо! Что-то ты соришь деньгами, не считая, прям как Госдепартамент!» — прищурился сивый ус. «Не напоминай!» — поморщившись, прорычал усатая Харя. «Так что имел беседу с типчиком оттуда». Троица, вновь прибывших, переглянулась и захохотала. «Вы чего?» — насторожился Дон Крушинка. «Сейчас из таверны вылетел какой-то штатский, придерживая брюки», — пояснил Сивый Ус. «А пивной бочонок возьми да и ляпни, бежит, как дипломат при звуке пушек». Тут заржал и сам Дон Крушинка. «И что, знатно бежал? Только пыль столбом», — добродушно подтвердил Сивый Ус. Они чокнулись фужерами с мигом, принесенным хозяином бургундским, которое было все же дешевле водки, и выпили по первой за встречу. «Вы как, на своем корабле?» «Да почти что», — кивнул Дон Киор. «Корабль не наш, но мы там уже прижились. С той поры, как я на него попал, сколько всего было?» Пивной бочонок усмехнулся и хлопнул счастливчика по плечу. Клянусь, святой секстиной, только благодаря счастливчику и выкарабкались. Правд не все. Он обнажил голову. Упокой, Господи, душу старины Толстого Ансельма. Все встали и тоже сняли шапки. Толстого Ансельма знали как хорошего вояку и честного Дона. Да, сказал Сивый ус спустя минуту. Он всегда достойно нес свои паруса. Когда вновь сели за стол, Усатая Харя спросил немного снисходительным тоном. "Но «Ну и где же вы развлекались? За последнее время я только и слышал жалобы, как трудно нынче живет со благородным Доном. А никто не хочет высунуть нос дальше фортов мертвого пояса. Тоже мне, вояки!» Дон Киор повернулся к двери таверны и махнул кому-то рукой. Когда к столу приблизился сутулый черноволосый Дон, Пивной бочонок повернулся к Дону Крушинки и торжественно произнес «Позволь тебе представить Дона Диаса по прозвищу «Упрямый бычок» капитана Корвета Бласко-Ниньес, на котором мы месяц назад прибыли из рейда на Заврос. К исходу года у Дона Крушинки было уже 320 вымпелов. Кроме того, еще порядка 150 кораблей собирались попытать счастье по закону живого приза». Усатая Харя честно предупредил капитанов, что не знает, как к этому отнесется наниматель, но те решили все же попробовать. Так или иначе, на появление других контрактов в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Наконец, Усатая Харя решил, что пора знакомить нанимателя с флотом оставив за себя командующего своей первой эскадрой Дона Эврона по прозвищу Старый Пердун, он отбыл в неизвестном направлении. Благородные Доны на Таире изнывали от нетерпения. После стольких лет безысходности многие до сих пор не могли до конца поверить в реальность будущего контракта и боялись, что все радужные надежды испарятся как дым. Однажды вечером, Пивной бочонок, сивый ус, счастливчик и упрямый бычок коротали время в таверне, мирно приканчивая четвертую бутылку мальвазии. Как вдруг влетел запыхавшийся Пип, а следом за ним валился какой-то расфуфыренный юный дом с обнаженной шпагой. Пип шмыгнул к столу и забился в угол. «А-а-а!» — торжествующе заорал юнец и попытался перелезть через Дона Киора. Тот, недолго думая, поймал его за косицу, вырвал шпагу и отшвырнул наглеца в сторону. «А ну, брысь!» — Дон кувыркнулся, но тут же вскочил на ноги. «Да как вы смеете? Я Дон Альмендо по прозвищу Кровавая Перчатка. Назовите себя. Я хочу знать, кого проткну своей шпагой!» Друзья, понимающие, переглянулись. Потом пивной бочонок повернулся к побагровевшему юнцу. «Клянусь святым Самуилом, новый Симарон». Парень побледнел, потом смутился. А Дон Кьор продолжал презрительным тоном. «Недоучившийся студентик, а? Но кто еще придумает такое дурацкое прозвище?» Он наставительно погрозил пальцем. «Запомни, щенок, ни один порядочный Дон никогда не возьмет себе прозвище, где есть слова «кровь», «смерть», «ужас» и тому подобное» он фыркнул. «Начитались бульварных книжек, о традиции не знаете». «Ладно уж, дуй». Дон Киор бросил ему шпагу. «Да смотри, поаккуратнее с этой зубочисткой, а то нарвешься на кого-то вроде счастливчика, он тебя в миг подколет». Парень, собиравшийся разразиться гневной тирадой, вдруг разинул рот. «Счастливчик? Клянусь святым, да вы же Дон Пивной Бочонок». Я читал о вас в черном рейде и в пылающем солнце нового Симарона. Он завертел головой подружный смех всей таверны. «А, а вы, должно быть, сивый ус! Парень чуть не захлебнулся от восторга, и тут распахнулась дверь. На пороге появился Дон Крушинка. Все замерли. Усатое Харя обвел всех насмешливым взглядом и торжественно провозгласил. Господа, представляя вам вашего нанимателя, он сделал шаг в сторону, пропуская нанимателя вперед. Несколько мгновений висела мертвая тишина, а потом раздался чей-то изумленный голос. Ой, батюшки, баба, да еще в штанах.